глава четверт Пробуждение было сносным это слово подходило больше всего. При этом провалами в памяти я не страдала и прекрасно знала, кто я и где нахожусь, а также благодаря кому все еще жива. Двое незнакомых мне людей взяли и по доброте душевной влили в меня какую-то жидкость в силах которой оказалось восстановить мое здоровье до состояния полет нормальный». медленно открыв глаза прислушалась в доме было тихо. ни шороха, ни шагов. Вообще ничего. Откинув шерстяной плед в сторону, свесила ноги с лежанки. На мне мои же носочки и больничная форма. Помятые и грязноватые. Никто меня не подумал переодеть во что-то другое. Пожав плечами, поднялась и тут же забралась назад. Доски холодили. По вот таким в тонких следиках не набегаешься, мигом простудишь все, что можно и нельзя». Взглядом скользнула по своему закутку и в темном углу тут же выцепила стоящие там короткие угги. «О, то, что надо!» Добежать до них дело секунды, натянуть еще быстрее, я в них просто утонула. А после, кутаясь в плед, отодвинула ширму и выглянула наружу. Большая комната освещалась тусклым дневным светом из единственного маленького окошка, забранного чем-то мутным. Точно не стекло и даже не слюда, которую я видела в исторических статьях о Средневековье. Предположу, что это бычий пузырь. Бе! Гадость! В центре помещения стоял грубо сколоченный стол и две лавки по его бокам, такие же неказистые и непрезентабельные на вид. Взгляд зацепился за серую мятую холстину, прикрывавшую что-то. Я любопытно от природы, посему, быстро подойдя к столу, заглянула под тряпицу. Еда! Краюха хлеба, даже на вид черствая, глиняная кружка молока и еще теплая каша с кусочками мяса внутри. Желудок взвыл, и я, недолго думая, присела на лавку, подтянула к себе миску и, задумчиво повертев в руках круглую вырезанную из дерева ложку, принялась за угощение. И неважно, что остыло, для меня все казалось невероятно вкусным, настолько, что даже мелькнула мысль «это самый лучший завтрак в моей жизни». Утолив первый голод, замедлилась и, неспешно жуя, продолжила оглядываться. Печка примыкала одной стеной к моей коморке, но огня внутри нее я не заметила, хотя было и не холодно. По всей видимости, дрова прогорели не так давно. Взгляд зацепился за дальний угол, где стояла тоже лавка, но в полтора раза шире той, на которую я умостилась. На ней лежала подстилка и сверху тяжелый плед. Чье-то спальное место. Позади печи тоже углядела край каких-то тряпок. Видать, там спал дедок». ибо Гара со своим внушительным ростом точно туда не поместится, разве что сложится пополам, и то навряд ли. Представив эту картину, тихо прыснула. И охнула, закашлившись. Все же пребывание на морозе оставило в организме приличный след. Волшебный эликсир помог, но не излечил меня полностью. Также под оконцем стояли два больших деревянных сундука, обитых железными пластинами с примитивными затворами. Наверное, там лежали личные вещи хозяев дома. А еще на одной из стен на вбитых крючах висела разнокалиберная посуда. И некоторая была явно сделана из железа. Молоко было вкусным, с пленкой жирных сливок сверху. Я его выпила, смакуя и растягивая удовольствие. «Небогато живут люди, однако», — покачала головой я. Мой чемоданчик стоял у входной двери на табурете о трех ножках, и в той же стороне в углу висела какая-то странная картина с мелкими письменами. Прочитать, что там написано, я так и не смогла. Может, что-то вроде местного божества? Не знаю. Доев все до последней кружки, почувствовала, что батарейка почти закончилась и мне срочно нужно приличь, но для начала полезла в карман брюк и достала бейджик. Моя цветная фотография, имя, фамилия, должность. Все на русском языке, продублировано на английском. В нашей клинике часто обслуживались иностранцы. Вполне сойдет за документ, подтверждающий мою личность. А также сойдет за доказательство, что я не местная и вполне могу быть шпионкой. «Неприятно, но факт. Поэтому по временим предъявлять оставлю на самый крайний случай. Раз тут такое напряженное отношение к неведомым людям из-за гор, возможно, странно на пороге войны, то мне лучше не светить странными бумажками и письменами. Целее буду». «Где бы посуду помыть?» пробормотала я, подошла к печи отодвинула заслонку. Внутри стоял казанок, прямо на углек, с плотно прикрытой крышкой. Возможно, там и варилась каша». пришлось, кутаясь в плед, выйти в сень. И тут же я ощутила разницу между натопленным помещением и холодным предбанником. Быстро оглядевшись, нашла ведро с водой, уже затянутой тонкой ледяной пластинкой, и пустой деревянный таз подле. Деваться некуда, треснув кулаком по корочке, перелила немного воды в тазик и рванула назад в тепло. Сполоснув посуду, деревянную, но целую, без сколов и трещин, составила ее на холщовое полотенце, а таз отодвинула чуть подальше. Выбегать на улицу, чтобы вылить, когда еще не до конца выздоровела, на такие жертвы я была не способна. Подхватив красными от ледяной воды руками свой сундучок, вернулась за куток за ширмой и, убрав его в угол, легла на кровать. Сама не заметила, как уснула. А проснулась от громких разговоров, даже смеха. Гара смеялась, видать, красе знатно ее позабавил. Погреть уши мне никто не дал. Шторку резко откинули, и женщина, улыбаясь, спросила. «Вижу, позавтракала. И по сполоснула. Не бела ручка, значится». Одобрительно покивала она. Пряди ее седых волос были заправлены под светло-серый платок. «Что ж, вставай, Леса, ужинать пора. А после поговорим». «Мне в туалет нужно», — пискнула я, поскольку если утром позывов не было, жары и стресс забрали из меня все соки, то сейчас нужда накрыла так, что стала невмоготу. Тетка всплеснула мощными ручищами и, выйдя из моего угла, направилась к Сене, откуда принесла какие-то вещи. «Вот, полушубок деда накинь, платок пуховый на голову натяни». Я уже натянула уги и последовала совету хозяйки дома. Крайси сидел за столом и с хитринкой поглядывал на нас параллельно что-то стругая из куска темного дерева. «Отхожее место на заднем дворе, сразу приметишь», — напутствовал меня тетка. «Токма эту обувку на улицу носить не след». Возьми в сенях любые другие». «Ах да!» Словно что-то вспомнил, Гара подошла к одному из сундуков и, откинув увесистую крышку, вынула из его нутра носки. Неказистые, безнятной пятки. И протянула мне. «Вот, теплее будет». Уже выходя в предбанник, услышала ворчание Краси. «Старуха, ты так все мои вещички раздашь. гол меня оставить задумала». «Не брюжи, старый». Дальше слушать не стало, в синях стало темновато, в окно уже не заглядывало солнце, в свои права вступал вечер. Уличные сапоги, изрядно изношенные, стояли в стороне. Схватив первые попавшиеся, рвануло на улицу, кутаясь теплый платок и шубку, пошитую из многочисленных заячьих шкурок. Ветер со снегом ударил в лицо, иголками пробежавшись по коже. Первые секунды я даже задохнулся от восторга. Домик странного семейства стоял на отшибе, Вдалеке виднелся тот самый густой лес и горы. Каменные гиганты неприступной цепью тянулись и тянулись. Я не видела им конца. Их вершины словно стремились проткнуть темнеющее небо насквозь и дотронуться до звезд, что уже проявились на небосклоне. Но приземленные потребности вернули меня в реальность очень быстро, и я, оглядевшись по утоптанной в снегу тропинке, обогнула строение и оказалась на заднем дворе с тремя хозяйственными постройками, одна из которых точно была конюшня, слышалось фырканье лошадей, другая — сарай, где, по всей видимости, держали птицы-свиней. И в углу приткнулся всем известный из деревенской жизни скворечник. Вернувшись в дом, прислонилась к печи, чтобы согреться. Уличный туалет, как и ожидалось, был продуваемый всеми ветрами. Старики уже расположились за столом и ждали только меня. «Давай помогу руки обмыть, а после за стол сядешь», — велела Гара. Молча кивнув, прошла в указанную сторону. На печи стоял металлический таз, рядом с ним что-то похожее на мыльницу, продолговатую и глубокую. В ней лежала какая-то черная склизкая масса. Походу, мыло. Покачав головой, зачерпнула чуток и принялась мылить ладони, а женщина подливала из ковша. Сели за стол, гары и Краси прикрыли веки, сложив руки перед собой ладонями вверх, и что-то зашептали. Я, небудь дурой, повторила, только ничего не шептала. «Вот и ладушки, вот и славно! Вознесли благодарствие великой Гайре, теперь и поесть можно!» Сняв крышку с казанка, подхватила монструозный половник и разлила по глубоким мискам горячую жидкую похлебку. По помещению поплыли аппетитные ароматы. «Ммм, как же я проголодалась!» Еда была нехитрой, но вкусной, в прикуску с темно-серым хлебом еще и сытный Мяса не очень много, но хотя бы столько. «Ешь-ешь, Леса, не торопись! За суетой еда плохо в животе уляжется, крутить нутро начнет», посоветовал Краси все это время молчавший. Доев свою порцию, отложила в сторону ложку и внимательно взглянула на хозяев дома. «Сейчас кружки травяным взваром наполню и поговорим», многозначительно посмотрев на меня, заявила Гарра и тяжело поднялась со своего места.